— Верьте мне, Пфюль, эта музыка куда менее чужда вашей душе, чем вы полагаете. — Прошу прощения, сплошное фиглярство и софизмы! — ворчал господин Пфюль. Но Герда была права. По существу эта музыка была совсем не так чужда ему, как он думал в начале Впрочем, с Тристаном он полностью так никогда и не примирился, хотя просьбу Герды... Переложить смерть Изольды для скрипки и рояля в конце концов выполнил с большим мастерством. Первыми заслужили его признание отдельные партии из мастер-зингеров, и с тех пор в нем уже неудолимо стало крепнуть любовь к этому искусству. Он боялся себе в ней признаться, ворчливо отрицал ее, но партнерше уже не приходилось оказывать на него давление для того, чтобы он, разумеется, не давая в обиду старых мастеров, усложнял свои пассажи и с выражением стыдливого, чуть ли не досадливого блаженства во взоре привносил в них кипучую жизнь лейтмотивов. Правда, после игры у них все же возникали споры по поводу соотношения этого стиля со строгим стилем, Но в один прекрасный день господин Пфюль заявил, что считает своим долгом, хотя его лично эта тема и не интересует, дополнить свою книжечку о стиле церковных ладов главой о применении Рихардом Вагнером старинных созвучий в его церковной и народной музыке. Слушай эти разговоры, Ганно сидел тихо-тихо обхватив ручонками колени и непрестанно дотрагиваясь по своей привычке языком до одного из коренных зубов, отчего рот его казался немного искривленным. Он не сводил широко раскрытый глаз матери и господина Пфюля, вслушивался в их игру, в их споры. Так случилось, что первые же шаги на жизненном пути привели его к признанию музыки, чем-то необыкновенно серьезным, важным, глубоким. Он вряд ли даже понимал, что они говорили, а вещи, ими исполняемые, в большинстве случаев превосходили его детское восприятие. И если он все-таки являлся и, не скучая часами, неподвижно сидел в своем кресле, то, очевидно, его приводили сюда вера, любовь и благоговение». Ему было только семь лет, когда он впервые попытался самостоятельно воспроизвести на рояле звукосочетание особенно его поразивший. Мать с улыбкой наблюдала за ним, с немым усердием исправляла подобранные им аккорды, объясняла, почему именно это и только эта тональность необходима для перехода одного аккорда в другой. Правоту ее слов подтверждал мальчику его собственный слух. Позволив ему некоторое время так позабавляться, герды решила, что мальчику пора учиться музыке. — По-моему, скрипка не его инструмент, — заметила она господину Пфюлю, — и я даже рада этому. Ведь игра на скрипке имеет свои теневые стороны, не говоря уж о зависимости скрипача от аккомпанемента, хотя сплошь и рядом это играет первостепенную роль. Если бы не вы, не знаю даже, ну, кроме того, всякого, кто вступил на этот путь, подстерегает опасность в той или иной мере впасть в виртуозничание. Я знаю тому немало примеров. Если говорить откровенно, то я считаю, что для скрипача музыка начинается лишь на высокой ступени мастерства напряженная сосредоточенность на верхнем голосе, его фразировки и тональности, когда полифония доходит до сознания только смутно и в самых общих формах, у ребенка не очень одаренного может привести к атрофии чувства гармонии, к неумению воспринимать гармонические построения, а это уж не исправишь потом. Я люблю скрипку и добилась в этом искусстве кое-каких успехов но рояль все же ценю выше. Рояль как средство, помогающее резюмировать разнообразнейшие, богатейшие звуковые построения, как непревзойденное средство музыкального воспроизведения, для меня означает более интимную, более чистую и глубокую связь с музыкой. Так вот, Фюль, очень вас прошу, возьмите на себя обучение мальчика, И приступайте к этому без промедления я знаю что здесь в городе имеется еще двое или трое преподавателей вернее преподавательниц но это в точном смысле слова учительницы музыки вы меня понимаете не так важно обучить ребенка игре на каком-либо инструменте как важно научить его пониманию музыки не так ли на вас я полагаюсь Вы к музыке относитесь серьезно. И вот посмотрите, у вас он будет успевать. У него буденброковские руки. Буденброки могут брать все ноны и децимы, но толку -то от этого немного, — со смехом заключила она. Господин Фюль выразил согласие стать учителем Гано. Отныне он приходил еще и по понедельникам после обеда. Покуда они занимались, Герда сидела в соседней комнате. Это были не совсем обычные уроки, ибо господин фюль чувствовал, что молчаливое и страстное рвение мальчика обязывает его к чему-то большему, нежели простое обучение игры на рояле. Как только гано усвоил первые элементарнейшие основы, господин фюль в простой и доступной форме начал знакомить его с теорией, с основами гармонического учения. И Гоно понимал, что все это, собственно, только подтверждает то, что всегда было ему открыто. По мере возможности господин фюль считался с неудержимым рвением мальчика, любовно и тщательно стремился он облегчить тяжкий груз материи, тянущий к низу фантазию и неукротимый талант. Он не придавал слишком большого значения гибкости пальцев при разучивании ГАМ, во всяком случае не считал эту гибкость основной целью. Цель, которую он себе ставил и который быстро достиг, сводилась к тому, чтобы дать мальчику, возможно, более ясное представление обо всех тональностях, глубокое, разностороннее знание их взаимозависимости и связей, которые помогают ученику очень скоро постичь многоразличные комбинационные возможности, дает ему ощущение власти над клавиатурой, поощряет к импровизации, к сочинительству. С уважением относился он к запросам своего маленького, но избалованного хорошей музыкой ученика, к его тяготению к серьезному искусству. Он не пытался оказывать отрезвляющее воздействие на склонность мальчика ко всему глубокому и торжественному, не принуждал разыгрывать банальные экзерсисы, а предоставлял ему играть хоралы, при этом неуклонно объясняя закономерности переходов одного аккорда в другой. Герда с вышиванием или книгой в руках следила из соседней комнаты за ходом занятий. «Вы превзошли все мои ожидания», — как-то сказала она Анапфюлю. «Но не слишком ли вы далеко заходите? Не забегаете ли вперед? Метода ваша, по-моему, отличная, а главное — творческая. Ведь он уже и вправду пытается сочинять. Но если он этой методы не заслуживает, если он для нее недостаточно одарен, то ничему не научится». Он заслуживает ее. Прервал Герду господин Пфюль и в подтверждение своих слов кивнул головой. «Я иногда слежу за выражением его глаз. Оно многое говорит. Но губы мальчика всегда плотно сомкнуты. Позднее, когда жизнь, быть может, еще плотнее, сомкнет его уста, у него должна остаться возможность говорить». Герда взглянула на него, на этого угловатого человека, на его рыжую шевелюру, мешки под глазами, на его взъерушенные усы и огромный кадык, протянула ему руку и сказала, «Благодарю вас, фюль вас добрые намерения, и мы, вероятно, даже не подозреваем, как много вы для него делаете». Благодарность самого Ганно и его доверие к учителю не знали границ. Ганно, который, несмотря на все занятия с репетиторами, тупо, без малейшей надежды что-либо понять, сидел над задачником, за роялем понимал все, что говорил ему господин фюль, понимал и усваивал так, как можно усвоить лишь то, что уже знаешь изнутри. И эдмонд фюль, органист в долгополом сертуке, представлялся ему ангелом, каждый понедельник берущим его в свои объятия, чтобы из будничной серости вознести в звучащий мир кротких, сладостных, умиротворяющих чувств. Случалось, что занятия происходили у господина Пфюля в просторном старом доме с островерхой крышей, с множеством прохладных переходов и уголков, где он жил в полном одиночестве, если не считать старушки-домоправительницы иногда маленькому Буденброку, дозволялось во время воскресного богослужения в Мариенкирхе сидеть на хорах возле органа, и он чувствовал себя совсем по-другому, чем внизу, среди прихожан. Высоко над паствой, даже над пастором принц Прингсгеймом, стоявшим на кафедре, сидели они оба среди гудящего, могучего потока звуков, который они освобождали из оков и подчиняли своей власти. Да, они, ибо Ганно вне себя от счастья и гордости время от времени помогал учителю в управлении регистрами. А когда смолкала заключительная импровизация после хорала, когда господин Фюль снимал пальцы с клавиш, и только основной и басовый тона, повиной с его воли, еще звучали торжественно негромко, И потом, после искусно выдержанной паузы, раздавался из-под навеса кафедры модулирующий голос пастора принц Принцгейма. Случалось, что господин Фюль подсмеивался над проповедью и уж вовсе откровенно смеялся над стилизованным французским выговором пастора, над его протяжными, глухими и резко подчеркнутыми гласными, его вздохами, и постоянной сменой мрака и просветленности на его лице. Тогда смеялся Игано потихоньку, но от всей души, ибо не сговариваясь, оба они там, наверху, держались мнения, что проповедь — это довольно-таки пустячная болтовня, а подлинное богослужение — то, что пастору и его пастве представляется вероятно, лишь подсобным средством для поднятия религиозного настроения. Иными словами, музыка. Да, эти сидящие внизу сенаторы, консулы, бюргеры их семейства мало что смыслят в его фюля-искусстве. Господин Фюль постоянно этим огорчается и потому тем более рад видеть рядом с собою своего маленького ученика. Ему хоть можно шепнуть... «Сейчас мы сыграем на редкость трудную пьесу». Он изощрялся во всевозможных технических тонкостях, сочинял обратные имитации, то есть такую мелодию, которая одинаково читается слева направо и справа налево. И на этой основе однажды создал перевернутую фугу. Исполнив ее, он сложил руки на коленях. «Никто и не заметил», — произнес господин Пфюль, безнадежно покачав головой. И затем, покуда пастор принц Принцгейм произносил проповедь, шепнул на ухо маленькому Иоганну. «Это была ракоходная имитация, Иоганн. Ты еще не знаешь, что это такое. Это воспроизведение темы в обратном порядке, от последней ноты к первой». Трудная штука. Со временем ты поймешь, что значит имитация в строгом письме. Но ракоходной имитации я тебя мучить не собираюсь и никогда не заставлю ею заниматься. Это не обязательно. И все-таки не верь тем, кто объявляет это пустой забавой, не имеющей музыкальной ценности. Ракоходную имитацию... Ты встретишь у великих композиторов всех времен. Только равнодушные посредственности высокомерно отрицают ценность подобных упражнений. А музыканту подобает смирение. Запомни это, Иоганн.